Марк Твен. Политическая экономия. Политическая экономия – есть основание всякого хорошего правления. Мудрейшие люди всех веков вносили в разработку этого предмета, тут меня прервали, и сообщили, что пришел какой-то незнакомец и просит меня выйти к нему. Я пошел и встретился с ним, и спросил его, в чем дело, стараясь все время крепко держать вожжи моих ретивых политико-экономических идей, и не дать им удрать от меня или перепутаться в упряжи. Про себя я желал, чтобы этот незнакомец находился на дне канала под грузом пшеницы. Я был как в лихорадке, но он оставался холодным. Он сказал, что весьма сожалеет, что потревожил меня, но, проходя мимо, он заметил, что у моего дома нет громоотвода. «Да-да, продолжайте. Что же из этого следует?» Он сказал, что из этого, собственно говоря, ничего не следует, кроме того, что он готов поставить его для меня. Я новичок в домохозяйстве. Всю жизнь околачивался по отелям и меблированным домам. Как и всякий, в таком положении я стараюсь показать себя незнакомым людям, старым домохозяином. Поэтому я заявил развязным тоном, что уже некоторое время собираюсь поставить шесть или восемь громоотводов, но незнакомец встрепенулся и вопросительно взглянул на меня. Но я оставался безмятежным. Я думал, что если и сделал какую-нибудь ошибку... то он не подцепит меня по выражению моего лица. Он сказал, что охотнее возьмет заказ от меня, чем от кого бы то ни было в городе. Я ответил очень хорошо и пошел был опять бороться с моей темой, но он остановил меня и заявил, что ему необходимо знать точно, сколько мне требуется острий, в каких частях дома их поставить и какого качества проволоку я предпочитаю. Я оказался... в довольно трудном положении для человека, совершенно не в домохозяйстве, но выпутался из него с честью и, вероятно, не дал ему заметить, что я новичок. Я велел ему поставить восемь острий, поместить их все на крыше и употребить проволоку высшего качества. Он заявил, что может поставить простой материал по 20 центов фут, наведенный медью по 25 центов, оцинкованный спиральный шнур по 30 центов. и что этот шнур захватит молнию во всякое время, где бы он ни был прикреплен, и сделает ее появление безопасным, а ее распространение апокрифическим. Я заметил, что «апокрифический» — не дурное слово в виду его почтенного происхождения, но, оставив в стороне филологию, заказал спиральный шнур. Тогда он заявил, что 250 футов могло бы хватить, но если делать как следует и устроить наилучшее оборудование в городе, и повергнуть в одинаковое изумление праведных и неправедных, и заставить все стороны сознаться, что они, отродясь, не видели такого симметричного и гипотетического расположения громоотводов, то, по его мнению, потребуется не менее 400 футов, хотя он не будет строить козни, а попробует уладить по-хорошему. Я отвечал, что он может приниматься за дело, и поставить 400 футов, и устраивать какое угодно оборудование, лишь бы отпустил меня работать. Таким образом, я, наконец, отделался от него и, потратив полчаса на собирание моих разбежавшихся политико-экономических мыслей, могу продолжать. Богатейшие сокровища своего гения, своего житейского опыта и своих познаний, великие светила коммерческой юриспруденции, международного братания и биологического блуждания всех веков, всех цивилизаций и всех национальностей «От Зараастра до Горация Грили, бо...» Тут меня опять прервали. И потребовали вниз для переговоров с громоотводным человеком. Я поспешил к нему, чувствуя, что во мне кипят и бурлят поразительные мысли, облекаясь в такие величественные слова, что каждая из них само по себе представляет торжественную процессию слогов, которая потребовалась бы не меньше четверти часа для прохождения всей фразы от хвоста до головы. и мы снова сошлись. Он спокойный и учтивый, я разгоряченный и неистовый. Он стоял в созерцательной позе колосса Родосского, наступив одной ногой на карликовую туберозу, а другой на фиалке, подбоченившись, нахлобучив шляпу, прищурив один глаз, а другим уставившись критически и сочувственно на мою главную трубу. Он сказал, что такое положение вещей может наполнить радостью душу человеческую. И прибавил, ручаюсь, что вы никогда не видели такой неистово живописной картины, как восемь громоотводов на одной трубе. Я отвечал, что, насколько могу припомнить, мне действительно не приходилось видеть ничего чрезвычайнее. Он заметил, что, по его мнению, на земле не найдется ничего, кроме разве не Агарского водопада, выше этой картины в области естественного пейзажа. Все, что требовалось, по его крайнему разумению, для превращения моего дома в истинную усладу для глаз, это поставить дополнительные грамотводы на других трубах и, таким образом, дополнить благородное кубдель ласкающим взоры однообразием завершения, которое изгладит возбуждение, естественно последовавшее за первым куб Я спросил его, по какой книге он учился говорить и где я могу достать ее. Он снисходительно улыбнулся и ответил, что его манера говорить не заимствована из книг, и что только близкое знакомство с молнией позволяет человеку употреблять безнаказанно его разговорный стиль. Затем он сделал подсчет и заявил, что еще восемь громоотводов, расставленных на моей крыше, вполне устроят меня, и что для них потребуется всего пятьсот футов проволоки. Он прибавил, что первые восемь громоотводов Немножко подкузьмили его, так сказать, и потребовали чуточку больше материала, чем выходило по его расчету, футов на сто или около того. Я сказал, что я страшно занят, и что желательно бы было окончательно решить с этим делом, чтобы я мог продолжать свою работу без помех. Он ответил, я мог бы поставить восемь громоотводов и на том закончить, и иные так бы и сделали. Но нет, сказал я самому себе. Я не знаю этого человека, и лучше мне умереть, чем поступить с ним дурно. На его доме не хватает громоотводов. Но я не покину своей стези, пока не будет сделано то, что, по моему мнению, должно быть сделано. Итак, я скажу ему, незнакомец, я исполнил свой долг. Если непокорный и дефлагистированный посланник небес поразит вас... «Довольно же, довольно», — сказал я, — «ставьте еще восемь». Прибавьте 500 футов спирального шнура. Делайте, что хотите и как хотите, но успокойте свои нервы и, насколько можете, обуздайте свои чувства словарем. Теперь, когда мы понимаем друг друга, я могу вернуться к работе. На этот раз я просидел, вероятно, не менее часа, пытаясь вернуться к тому месту, где связь моих мыслей была разрушена последним перерывом, Но, кажется, мне это удалось, наконец, и я рискую продолжать. Боролись с этим великим предметом, и величайшие из них нашли в нем достойного противника, который встает свежим и улыбающимся после каждой схватки. Великий Конфуций сказал, что предпочел бы быть глубоким политэкономом, чем начальником полиции. Цицерон часто говорил, что политическая экономия «Величайшее сокровище, какое только может промотать ум человеческий». И даже наш Грили туманно, но энергично заявил. «Политическое...» Здесь громоотводный человек снова прислал за мной. Я сошел к нему в состоянии чувств, которое граничило нетерпением. Он сказал, что лучше согласился бы умереть, чем отрывать меня от дела, но раз уж он взялся устроить оборудование... и предполагается, что это оборудование будет устроено чисто, как подобает мастеру, то когда он окончил, и утомление заставило его искать покоя и отдохновения, которых он так нуждался, и он уже готовился сделать это, как взглянул наверх, и вдруг увидел, что все его расчеты немножко промахнулись. И если случится гроза, и этот дом, которым он чувствует личное расположение, окажется без всякой защиты, кроме 16-ти «Оставьте меня в покое!» — крикнул я. «Ставьте полтораста. Ставьте несколько штук на кухню. Ставьте дюжину на амбар. Ставьте пару на корову. Ставьте один на кухарку. Натыкайте их по всему этому злополучному месту, пока оно не превратится в заросли оцинкованных спирально-шнурковых с серебряными наконечниками камышей. Валяйте! Употребите весь материал, который можете достать». А когда покончите с громоотводами, ставьте града отводы, гроза отвода, дыма отводы, все, что может утолить вашу ненасытную страсть к живописному оборудованию. Но дайте покой моему исступленному уму и исцеление моему истерзанному духу. Немало не тронувшись, только приятно улыбаясь, это железное создание засучило рукава своей рубашки, сказав Теперь буду справляться сам. Нус! Но um, все это было около трех часов тому назад. Еще вопрос, успокоился ли я настолько, чтобы писать на благородную тему политической экономии, но не могу устоять против искушения, потому что из всей философии здешнего мира этот предмет всего ближе моему сердцу и всего дороже моему уму. Политическая экономия есть лучший дар небес человеку. Когда погибший, но даровитый Байрон находился в своем венецианском изгнании, он заметил, что если бы ему удалось вернуться назад и начать снова свою неудавшуюся жизнь, то он посвятил бы ее светлые и неотравленные алкоголем промежутки сочинению не стихов, а статей по политической экономии. Вашингтон любил эту превосходную науку. Такие имена, как Бэкер, Бекуайт, Джетсон, Смит, неразрывно связаны с ней. И даже царственный Гомер, В девятой книге Илиады сказал «Только ни слова, ни звука давайте ваш счет и погружайтесь в вечное безмолвие, чтобы никто не слышал вас во веки веков в пределах моих владений». «Девятьсот долларов? Это все?» «Вот чек на эту сумму, по которому вам уплатят во всяком порядочном Банке Америки». «Что это за толпа собралась на улице?» «Что? Смотрят на громоотводы?» «Черт повери, неужели они никогда не видели громоотводов?» Что вы говорите? Никогда не видели такой концентрации их на одном доме? Пойду вниз и буду критически наблюдать это проявление народного невежества. Три дня спустя. Мы все выбились из сил. В течение суток щетина на нашем доме была причиной удивления и разговоров всего города. Театры стояли пустыми, так как самые удачные сценические изобретения были дрянь и пошлость в сравнении с моими громотводами. На нашей улице ни днем, ни ночью не было прохода от зрителей. Многие из них явились из окрестностей. Легче стало на второй день, когда началась гроза, и молния начала подступать к моему дому, по оригинальному выражению историка Иосифа. Это, так сказать, очистило зал. Через пять минут ни одного зрителя не оставалось ближе полумили от моего дома, но все большие дома за пределами этого расстояния были переполнены публикой. Она виднелась в окнах, на крышах и повсюду. И неудивительно, потому что все падающие звезды и фейерверки 4 июля за целое поколение, если бы их собрать вместе и разом сбросить с неба огненным дождем на какую-нибудь беззащитную крышу, не могли бы сравняться с пиротехническим представлением, благодаря которому мой дом был так ярко освещен во мраке, сопровождавшем грозу. По точному подсчету, молния ударила в него 764 раза за 40 минут, но всякий раз перехватывалась каким-нибудь из моих верных громоотводов, скользила вниз по спиральному шнуру и проваливалась сквозь землю, не успев, вероятно, даже подивиться, как быстро это случилось. И за всю эту бомбардировку только пара черепиц была вывернута, да и то потому, что выпала такая минута, когда соседним громоотводам пришлось переносить больше молний, чем они могли вместить. Положительно, ничего подобного еще не было видано на свете. «Целый день и всю ночь напролет». Ни один из членов моей семьи не мог высунуть голову из окна, так как волосы грозили вылететь из нее и оставить ее голую, как бильярдный шар. И, верите ли, ни один из нас даже не мечтал выйти из дома. Наконец эта ужасная осада кончилась, когда уже абсолютно ни капли электричества не оставалось в облаках, на которые могло распространиться действие моих ненасытных громотводов. Тогда я выбрался из дому, и собрал толпу смелых работников. И мы не прикасались к пище и не ложились в постель, пока не очистили наше владение от их грозного вооружения, оставив только три грамма отвода на крыше дома, один на кухне и один на амбаре. Эти и сейчас остаются на местах. Тогда и только тогда люди снова решились ходить по нашей улице. Замечу мимоходом, что в течение этого ужасного времени Я не мог продолжить моей статьи по политической экономии. Даже и сейчас я не настолько успокоился и пришел в себя, чтобы окончить ее. Тем, кого это может интересовать. Всякий, кому требуется 3211 футов лучшего качества оцинкованной спиральной проволоки для громотводов и 641 острие с посеребренными наконечниками, все в исправном состоянии, хотя и бывший в деле, но вполне удовлетворяющий нормальным требованиям, может справиться о цене у издателя.